Духовность. Определение, сосредоточенность на высшем «я», интерес к религиозным или сакральным вопросам. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, набожность, религиозность, благочестие. Возможные причины. Взросление в религиозной среде, опыт близости к смерти, который помог осознать, что человек не вечен, благодарность за дары жизни, наличие важного религиозного опыта, смиренное убеждение в том, что есть нечто превосходящее человека. Связанное поведение Персонаж приписывает свои достижения Богу, Вселенной или другому источнику. Персонаж молится или ищет духовного наставления перед принятием важных решений. Персонаж ощущает единство с природой и уважает все живое. Вера в то, что у всех живых существ есть душа. Персонаж изучает тексты священных книг, Коран, Библия, Шрути и так далее. Персонаж согласует свой моральный кодекс с системой духовных убеждений и действует соответственно. Посещение богослужений в церкви, синагоге, святилище и так далее. Ощущение связи с теми, кто разделяет схожие убеждения. Персонаж обращает в свою веру. Молитва или медитация. Вера в чудеса и знаки. Поиск знаний о мире, жизни и о том, что нельзя увидеть. Принятие идей или убеждений, пришедших от других людей. Глубокая вера, даже когда это противоречит здравому смыслу. Стремление учиться у тех, кто более сведущ в духовных вопросах. Участие в священных ритуалах. Персонаж носит особые предметы одежды, связанные с религией. Благотворительная деятельность. Персонаж стремится к духовному прозрению через соблюдение постов, толкование снов, паломничество и так далее. Воспитание детей в соответствии со своими духовными убеждениями. Воздержание из-за убеждений от определенных вещей: секс, алкоголь, мясо и так далее. Персонаж испытывает чувство вины, когда не достигает духовного идеала. Вера в жизнь после смерти. Персонаж верит в нечто более великое, чем он сам. Глубокие размышления о духовных вопросах. Открытость к тому, что невозможно объяснить. Стремление стать лучше. Персонаж жертвует своими деньгами, временем и ресурсами. Персонаж отдается служению другим. Стремление достичь конечной духовной цели – прозрение, Жизнь после смерти и так далее. Персонаж надеется, что религия спасет его душу. Общение с природой. Персонаж реагирует на трагедию с покорностью. Стремление к самоактуализации. Прощение окружающих. Связанные мысли. Как поступить правильно в этой ситуации? Как я могу служить другим людям? В общей картине мироздания я совсем ничтожен. Правильно ли это для меня? Я на верном пути? Вот бы увидеть знак. Связанные эмоции. Обожание. Предвкушение. Пренебрежительность. Желание. Решимость. Страх. Благодарность. Чувство вины. Счастье. Любовь умиротворенность, беспокойство. Положительные аспекты. Духовные персонажи преданны и часто придерживаются высоких нравственных стандартов. Сталкиваясь с критикой и сомнениями, они остаются верны своим убеждениям. Их сосредоточенность на внешнем мире дает им возможность по-другому взглянуть на трагедии и неудачи, позволяя учиться на ошибках и расти над собой. Отрицательные аспекты. Высокодуховные персонажи настолько сильно погружены в религию, что теряют связь с реальной жизнью и становятся изгоями в современной культуре. Духовные персонажи привержены тому, что сами считают правильным, из-за чего склонны критиковать и порицать окружающих, чьи поступки не соответствуют их представлениям. Людям, которым несвойственна духовность, бывает трудно понять тех, кому она свойственна, и они считают таких персонажей легковерными или слабыми. Пример из истории. Святая Тереза Калькутская самоотверженно посвятила жизни все силы тому, чтобы служить Богу и делиться Его милостью с беднейшими людьми. Она непрестанно молилась и умела любить, прослужила бедным 69 лет и мало заботилась о собственных нуждах. Она уделяла окружающим много внимания, за что в 1979 году получила Нобелевскую премию мира за деятельность в помощь страждущему человеку. Дополнительные примеры из литературы, кино и сериалов. «Джедаи» — «Звездные войны», «Аборигены» — «Куигли в Австралии», «Тянь-Гуан-Чан» кунг «Кунг-Фу». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Жесткость, греховность, отсутствие толерантности, эгоизм, склонность к саморазрушению, неэтичность, склонность к насилию. Сложности для духовного персонажа. Ситуация, когда духовные убеждения вступают в противоречие с социальными нормами. Необходимость проигнорировать свои духовные убеждения, чтобы достичь цели. Наличие другой яркой черты – жадность, лень и так далее, из-за которой персонажу сложно следовать своим убеждениям. Персонаж переживает конфликт, когда член семьи или близкий друг выступает против его духовности. Родственник персонажа меняет веру.